Они неслышно падали ему на плечи, на руки, на колени, и когда их скоплялась большая груда, он осторожно одним пальцем стряхивал их на землю. Он не мог бы сказать, сколько времени он так просидел. Его знобило. Он не думал ни о чем, ни о Слезкине, ни о Восстании, ни о Володе. Он видел снежные хлопья, каменную стену Кремля, и в лихорадочном забытии считал замедленные удары на Тайницкой башне. Но вдруг с той же беспощадной отчетливостью, как и вчера, в ушах неожиданно зазвенел знакомый пронзительный заячий крик. Тот крик, которому он был не в силах поверить, хотя и слышал его. «А-а-а-а!» — замычал он и схватился за голову. «А-а-а-а!» — повторил он, сжимая до боли виски. Его фуражка свалилась в снег, но он не поднял ее, он ясно видел перед собой потемневшие, не мигающие остановившиеся глаза. Он встал и, не опуская рук в расстегнутом мокром пальто без шапки, побрел на Арбатскую площадь. На площади у Арбата валялись обломки раскиданной баррикады и потрескивал на углу веселым огнем костер. У костра грелись люди в темных шинелях. Их было много — Давид опять, почувствовав холод, не понимая, где он и что это за люди, пошел прямо на них к огню. «Кто идет?» — услышал он хриплый окрик. Он не понял его и только ускорил шаги, но что-то острое твердое загородило ему дорогу. Перед ним стоял невзрачный солдат в башлыке, навернутом на уши и в неуклюжих засыпанных снегом сапогах. Продолжая держать винтовку на перевес, он низко нагнулся к Давиду, и, тотчас вытягиваясь, как на параде, сказал заученным голосом: Так что, Жда, поймал ваше благородие несколько человек в таких же обмотанных кругом головы бышлыках и в серых шинелях окружили Давида. У всех были в руках винтовки, и все недружелюбно и откровенно разглядывали его. Подошёл молодой с бледным и хмурым лицом и с родинкой на щеке офицер, и тоже недружелюбно с ног до головы осмотрел Давида. Солдат весело повторил: "Так что ждёт, ваш благородие?" "Обыскать", сказал офицер и брезгливо поморщился. И сейчас же Давид почувствовал, как по его телу по спине, по груди и подмышкам зашарили чужие и грубые, неловкие руки. От их прикосновения стало как будто ещё холоднее. Давид съёжился и глубоко спрятал лицо в воротник. Револьвер, ваш благородие. Давид не сознавал, что именно с ним происходит. В ушах, мешая думать и понимать, всё ещё звенел зайчий лай. Почему-то Давид был твёрдо уверен, что обыскивают его по недоразумению. что недоразумение скоро рассеется, и что его, конечно, отпустят. Он не мог поверить, что его свободного человека, который только что свободно ходил по Москве и свободно мог выехать в Петербург или за границу, его Давида здесь на Арбате силой задержали какие-то неизвестные люди, и что эти люди вправе сделать с ним всё что угодно. Это было до такой степени нелепо и непонятно, что он не почувствовал ни беспокойства, ни страха и равнодушно следил за шарившими по его телу руками. Один из солдат черноусые ефрейтор толкнул его легонько прикладом. Ну, айда. Марш. Четверо вооружённых людей с такими же бесстрастными лицами, как у того дружинника, который дежурил в прихожей у Слёскина, повели его вверх по Арбату. Он шёл послушно, По привычке размахивая руками, только теперь он заметил, что потерял шапку. Его русые волосы мокли. По дороге он думал, что без шапки легко простудиться, и напрасно напрягала слабевшую память, чтобы припомнить, где её обронил. Только когда солдаты остановились возле козённого грязного здания в незнакомом ему переулке, он понял, что его ведут в полицейскую часть. В первой, холодной и скозармином запахом комнате у двери стояло два часовых, и, согнувшись на лавочке, дремал старый с серебряными медалями околоточный надзиратель. Пока он ходил с докладом, Давид лениво осматривал комнату. Под ногами его на полу расползалась чёрная лужа талого снега. Через минуту надзиратель вернулся. Опять кто-то толкнул Давида в плечо.